Глава 45 пятая. Два месяца спустя. «Эрика, ты готова?» Я заканчивала последнее приготовление к зимнему балу, поправляя светло-лиловое платье, подаренное мне родителями, специально к этому торжественному событию. Когда раздался стук в дверь моей комнаты, и на пороге показалась Тара, моя постоянная соседка по парте с факультета спецкурса, и которую я уже смело могла назвать своей хорошей подругой. Внимательно оглядев меня с ног до головы, она восхищенно присвистнула и вытянула вперед руку с поднятым вверх большим пальцем. Господин Альсар будет сражен в самое сердце. Я покраснела и шутливо отмахнулась, предвкушая встречу с любимым боевым магом. Спустя два месяца бесконечных судебных разбирательств, преподавательских собраний, попыток переманить Олена в ряды тайной полиции, было принято окончательное решение. Сразу после зимних каникул Альсар будет восстановлен в должности декана боевого факультета Академии Дальстат. И сегодня он имеет право официально присутствовать на предстоящем балу. да все, все, красавица!» «Глаз не отвести!» Тара нетерпеливо переминалась с ноги на ногу, глядя, как я выпускаю из прически несколько прядей и капаю на запястье духами. «Иду!» Я подмигнула своему отражению и поспешила следом за подругой в сторону актового зала, на ходу вспоминая прошедшие события. Эдвард Сильвер был осужден и приговорен его величеством к смертной казни бывшего начальника главного полицейского управления столицы, казнили на той самой площади, где мы смотрели праздничный фейерверк, стоя на вершине башни. Король Сейдании ультимативно приказал Алену вернуться в ряды тайной полиции. Но тот упрямо отказался, заявив, что больше не готов бездумно рисковать жизнью, и его вполне устраивает должность декана. «С помощью моего отца...» Ректора Де Фарнама и Кристиана удалось изменить решение его величества, и Альсара восстановили в должности. Тома, Мартина и Алису с приспешниками Сильвера сослали пожизненно в поселение у подножья Падаских гор. Оба Денура отчаянно рыдали на суде, умоляя родителей Джейда даровать им прощение, но те остались непреклонны. Адриан Кора приняла Лена в качестве моей пары. После того, что случилось на развалинах бывшего главного полицейского управления, мы втроем вернулись в квартиру Альсара, и, отослав меня в комнату, боевые маги заперлись на кухне, покинув ее лишь на рассвете. При этом папа имел вид весьма довольный и, пожелав мне отличной учебы, отбыл в сторону главного телепорта. Я прошла в актовый зал, обильно украшенный живыми цветами. Спасибо земляным магам. И с нетерпением огляделась в поисках Олена, для которого это было первым появлением после отстранения. Долго искать не пришлось. Одетый, согласно традиции, в светло-серый костюм, он был увлечен разговором с крестьяном, с которым они после всего случившегося стали близкими друзьями. На полпути меня догнала невысокая блондинка в пастельно-розовом платье с канареечно желтой арахнидой на плече. «Отлично выглядишь, Эрика!» С теплотой в голосе поприветствовала меня жена Деориона. «В свете последних событий мы вчетвером неоднократно встречались за стенами Академии и успели крепко сдружиться». «Спасибо, Деяника!» — улыбнулась я, и указала рукой на арахниду по имени Фая, фамильяра девушки, которая сердито гримасничала и пощелкивала клыками в сторону Кристиана. «Они опять что-то не поделили?» «Как всегда», — отмахнулась блондинка. Она заплела Крису рукава пиджака плотным слоем паутины прямо перед выходом. А он не оценил ее таланты и назвал невоспитанным злопамятным созданием, которое настолько обленилось, что даже муху поймать не в состоянии. Завидев нас, деканы прекратили разговор. Я устремилась навстречу Алену, мечтая раствориться в его крепких объятиях. Однако в стенах Академии мы были обязаны соблюдать все приличия, поэтому ограничились лишь поклоном и вежливым. «Поздравляю с официальным возвращением, господин декан боевого факультета!» Альсар переглянулся с Крестианом и сделал шаг мне навстречу. «Эрика, не хочу терять времени даром. Позволь мне кое-что тебе...» Его последующие слова потонули в громкой мелодии открывающего танца. И вокруг нас тут же закружились адепты и адептки, празднуя начало зимнего бала. Мы поспешно отошли к стене, и я вопросительно посмотрела на Олена. Кажется, он был крайне недоволен, что его прервали, но старался не подавать вида. Дождавшись окончания мелодии, он снова обратился ко мне. «Эри, мы с тобой прошли через многое, за столько короткий...» «Господин Альсар!» Ален тихо выругался и сквозь зубы бросил сердитый взгляд на госпожу Беллу, стоявшую перед ним в пышном белом платье с крупными розами, напоминающие собой олиповатый праздничный торт. «Буду польщена, если вы пригласите меня на медленный танец. Он следующий по списку. Уверена, нам ей за что извиниться друг перед другом», кокетливо произнесла бытовичка, смерив меня презрительным взглядом. «Я не танцую, с кем попала!» — отмахнулся его маг и тут же потерял интерес к противной даме. Коснувшись моей руки, он тихо произнес. «Эри, милая, позволь мне...» «Господин Альсар, рад, что вы вернулись!» Ругань стала громче. Скривившись в злобной гримасе, Ален обернулся и молча кивнул ректору де Фарнаму. Алистер смерил нас с читой до арионов равнодушным взглядом и вновь обратился к боевику. «Отлично выглядите! Веселитесь, развлекайтесь! Но не выходите за рамки приличий! Помните о своей репутации, господин декан!» «Как угодно!» — буркнула Лен, и, проводив взглядом ректора, спешащего к выходу из актового зала, уже виновато обратился ко мне. "Прости, Эри!» «Надеюсь, больше мне никто не...» «Да дайте мне договорить!» Громкая тягучая мелодия на этот раз медленного танца в очередной раз прервала Альсара. В бешенстве он повернулся ко мне спиной, и в этот момент музыкальный коллектив, игравший на сцене, сдул мощным порывом ветра в оркестровую яму. Туда же полетели букеты с живыми цветами, сорванные со стен». Присутствующие на балу тут же стихли, в недоумении оглядываясь по сторонам. Боевой маг взял меня за руку и уверенно повел в центр зала. «Минуту тишины! Эрика Корра! После всего, что с нами!» «Да пошли вы все к дьяволу! Нечего вам на это смотреть! Не заслужили!» Внезапно выругался он, глядя на застывших в изумлении адептов и преподавателей и внезапно подхватил меня на руки. «Держись крепче, Эри!» Взяв стремительный разбег в сторону балкона, декан взмыл воздух, а я зажмурила глаза от страха и волнения, крепко обвив руками его шею. Плавно, словно падающий снег, мы опустились на землю. «Видят боги! Я хотел сделать это торжественно и красиво!» «Но я ненавижу, когда меня прерывают в самый ответственный момент». Стоя под балконом актового зала, Олен опустился передо мной на одно колено и достал из кармана бархатную коробочку с гербом королевского ювелирного дома. «Эрика Корра, ты станешь моей женой?» Над нами раздались громкие аплодисменты и радостные крики. Я подняла голову и увидела скопившихся на балконе адептов и преподавателей, которые активно кивали головами и громко подсказывали «Соглашайся!». Смутившись, я приложила ладони к горящим щекам, не в силах поверить, что это происходит на самом деле. А Лен делает мне предложение на зимнем балу. «Не слушай их, принимай решение сама» проворчал Альсар, недовольно покосившись на образовавшуюся группу поддержки. Но я была твердо уверена в своем ответе. И дрожащей рукой приняла невероятной красоты кольцо. «Да!» Целуя декана боевого факультета, ставшего моим женихом, я краем уха слышала сердитые выкрики ректора де Форнама, мол, мы своим поведением рассливаем учащихся академии. А также до меня доносились горестные стенания госпожи Беллы, но нам было все равно. Я официально стала невестой Алена Альсара.